Глава двадцать шестая. Мартыш. Я был уверен, что после новостей о плавном превращении жителей страны в личи я не буду спать уже никогда. Но слава Егиншоэлю в буквальном смысле слова отрубился, едва голова коснулась подушки. Адриан ушел спать к Анне, причем я даже не сомневался, что именно спать, потому что несмотря на приближающийся апокалипсис. Зивал тень широко и заразительно. Лорд Мисар шушнул к себе, и вот тут я не был бы уверен, но с утра он выглядел гораздо лучше нас всех, бодрый и деятельный. На кладбище Адриан пошептался с Анной, покружил вокруг могилы, вдруг застыл возле одной, поглядывая то на рыхлую землю, то на дату захоронения. Тут кто-то совсем недавно рылся, объявил он. Хотя и без этой констатации факта всем было видно, что земля слишком свежая. Тень сам сходил, договорился с местным сторожем, и тот по приказу лорда Мисарша и под его ответственность принялся раскапывать могилу, бурча себе под нос об отсутствии покоя и для живых, и для мёртвых. Мы же все вдумчиво изучали его ментальные каналы, излучаемую энергетику, состояние ауры, частоту чакр И вообще разглядывали бедного мужчину настолько пристально, что он постоянно на нас нервно оглядывался. Стой! Адриан и Анна почти одновременно кинулись к могиле, едва не столкнувшись лбами при этом. Девушка чуть не провалилась в яму, пытаясь дотянуться до видневшихся из-под земли костей. И постукивая каблуком от нетерпения, еле дождалась, пока сторож вытащит неожиданную находку и скинет нам под ноги. Да. Те же яйца только в профиль, выдало она загадочно задумчиво. Что подразумевалось под яйцами у скелета, я не понял. У этого даже ног не было. А вот дальше всё оказалось ожидаемо печально. Свежий костяк, очищенный тем же неизвестным способом, что и два прежних. С ходу могу сказать, что есть общие признаки. Идеально вычищен, зацепиться не за что, добавила Адриан, тоже присоединившийся к изучению. Сторож между тем продолжил копать дальше до следующего трупа, по которому чётко было видно, что он пролежал в земле лет 40, что совпадало с датой на надгробье. Оставив кости в покое, наша некроманская парочка увлечённо зашепталась над разлагающимся телом, успевшим какое-то время побродить в виде зомби, которого вроде бы успокоил тень. Только судя по мрачному взгляду Адриана и нахмуренному лицу Анны, Что-то с этим бывшим зомби было явно не так. Когда наши некромаги вдоволь нагляделись на мёртвое тело, и сторож, вновь бухтя про покой, которого никому нет, принялся его разрывать обратно, тень попытался объяснить, что же тут не так. Понимаешь, оно вроде бы мёртвое, но при этом словно дремлет, а не спит. Притворяется. Анна задумчиво склонила голову к плечу. И носком ботинка столкнула ком земли в могилу. Они все притворяются. Один приказ и встанет каждый, кто прилип к этой паутине. Но больше всего меня пугает возможность, что те живые тоже только притворяются живыми. А вот он нет. Присоединился к нашему обсуждению, месье Сарж. Его лицо закаменило от свалившихся новостей. К тому же он предвкушал очевидно будущий доклад императору, в котором придётся упомянуть, что мы нашли тело его кузена. Это уже не дальний родственник, это двоюродный брат, вместе с которым император вырос. Круг сжимался, и мы все это понимали, и император поймёт. И А знаете, когда я в прошлый раз здесь был, никакого сторожа не было. Внезапно вспомнил Адриан и с подозрением посмотрел на старика. Когда зомби по вашему городу бродили, где тебя носило? Мне свезло, прохтел сторож, ровняя могилу. К дочери на свадьбу поехал и кошмар этого не видал. Зато как вернулся и ужасов наслушался, прямо будто не про них. И он обвёл рукой кладбище. Лежат себе тихонько, никого не тревожат. Правда, и живые как-то тише стали, задумались, видать. Свезло. Ты даже не представляешь, как тебе свезло. пробурчал Адриан и повернулся к нам. "Ну что? Как будем действовать?" "Я должен убедиться, что этот скелет действительно принадлежит члену императорской семьи. Череп сохранился, но все инструменты и материалы в замке", начала рассуждать Анна, но Мисарш её перебил. "Тратить время на восстановление уже нет смысла. Понимаю, что без ног нам не проверить наличие основного признака, объединяющего всех членов императорской семьи." Да, сложно определить наличие кисолапости, когда под рукой имеется только верхняя часть туловища. Но учитывая то, что сходство методов обработки скелетов совпадает, а призрак за сутки каким-то чудесным образом к черепу и костям рук добавил кости ног, тут мисарш сделал паузу. Да, всё-таки он тоже живой человек, у которого нервная система не из металла, и ему не по себе от происходящего. К тому же, он уже много лет начальник императорской охраны, ответственный за безопасность императорской семьи, а тут вдруг три смерти подряд, и он не смог их предотвратить и не сможет. Самое ужасное в том, что мы до сих пор не представляем, как это остановить и защитить императора. Меня даже в холодный пот бросило едва я осознал, а ведь призраку теперь понадобится позвоночник. То есть будут ещё смерти. Нам надо попробовать отследить, куда ведут нити с кладбища. В лес, Адриан. Здесь они очень чёткие и не такие путанные, как в Дорсин-Йорде. На сначала мы съездим в Энгельшёрд. Я должен убедиться. Месарш не стал договаривать, развернулся и пошёл прочь с кладбища. А я внезапно вспомнил, что Герцак Месаршицкий Был женат на кузине императора, родной сестре Жамбора Хедегиша, с которым они были дружны с раннего детства. Так что служебное дело внезапно стало для лорда Месарша слишком личным. Энгельшёрд был довольно небольшим городом, если смотреть на число жителей, но основы его существования были казино, бордели и прочие заведения, занимающиеся не совсем законной деятельностью. Поэтому количество приезжих в десятки раз превышало численность местного населения. Я неоднократно участвовал в расследованиях, связанных с этим городом, и знал, что Герцек Хедегешский уважал местные бордели и два раза в год посещал один из них, чтобы снимать стресс. При этом официально считалось, что у него командировка за границу. Само собой, сотрудники мисарша, охраняющие честь и покой кузена императора. следовали за ним по пятам. А что именно на данный момент известно? Я догнал лорда и зашагал с ним рядом так же быстро. Адриан и Анна плелись сзади, обсуждая странности здешних живых и мертвых. И слишком часто зазвучавшее слово «лич» заставляло меня нервничать еще больше, хотя куда уж больше-то. Вчера утром Жамбор выехал в свою командировку, и последнее сообщение мои люди отправили из Кезли в Йорда. После этого тишина. Возможно, это совпадение. Я сочувственно посмотрел на Месарша, потом притормозил, достал менталфон и запустил карту. Три точки находились совсем рядом: Ингельшьюрт, Кезльвюрт и Везде Гастюрт. Где мы были сейчас? Если ехать из столицы в Ингельшьюрт, то прыжешь как раз в Кезльвюрт, затем Везде Гастюрт, таннатас всех побери. Не знаю, что могло здесь задержать кузена императора. Лорд Фекет не упоминал о нем, а ведь лорд Хедегеш должен был посетить весь дегастигёрд буквально перед нами. Или он гостил здесь инкогнито? Возможно, его убили в Кизливьорде и потом притащили тело сюда. Просто потому, что призрак решил спрятать улики, а у него самого было дело к местному барону. Я уже приказал своим людям обыскать каждый сантиметр от Кезлева до Ингельша и ещё оцепить те места, где были восстания зомби. В стране начнётся паника, напомнил я. Люди попытаются сбежать за границу. Границы я тоже приказал перекрыть. Спокойно так произнёс этот страшный человек. Всегда подозревал, что от герцога Месаршицкого в нашей стране многое зависит. Но всё равно трудно осознавать, что рядом со мной человек, по желанию которого могут без лишних вопросов закрыть страну. А то проклятие снимется, а инфляция останется, как-то невесело усмехнулся лорд. Сами свалят все сдешние активы за границу в солюд. Все должны быть заинтересованы в спасении страны, другого выхода ни у кого не будет. Мы как раз подошли к мобиле, мы подождали, пока нас догонят Адриан и Анна. Поцеловав девушку на прощание, Тень плюхнулся на своё сиденье и хмуро буркнул. И так же ясно, что это императорский кузен. Какой смысл тащиться полчаса туда, а потом ещё там покрутиться и затем обратно? Миссарж ещё не потерял надежду, попытался ей объяснить другу. Наверное, случись что-то с Адрианом, я бы тоже не успокоился, пока был хоть малейший шанс. Хочешь сказать, что у него есть такие человеческие эмоции? Да ладно, скотина он натуральная. Возможно, но то, что лорд Хедагерш его друг детства и миссарш о нем волнуется, твоей характеристике не противоречит. Адриан презрительно фыркнул, но промолчал. А потом вообще задремал и мы спокойно доехали до Ингельшюрда. Вот в этом заведении у Жамбора была постоянная женщина. Мы вышли у небольшого уютного борделя в центре города, и, судя по настрою лорда, он намеревался взять здание приступом, а заведующую всем этим мадам и с мором, или наоборот. Отлично, стойте здесь, а я пойду и все выясню. Похоже, Адриан тоже правильно уловил настроение сарши и решил поработать парламентером. Собрались бежать, лорд Галиш. Мне пришлось быстро прикрыть собой тень и попробовать возвратить к здравомыслию. Вам всё равно ничего добровольно не расскажут, вы же сами понимаете. Ничего, я выясню всё, что мне надо, и не добровольно. А Адриану расскажут, корректно намекнул я. Быстро, спокойно и без скандала. Я пойду с ним, а вы? Я огляделся и тут же уткнулся взглядом в вывеску "Ресторан". Подождёте нас вон на той террасе, чаю попьёте. Хорошо, у вас 20 минут. Мистарш зыркнул на меня так, что мне стало не по себе. А потом я пойду и ментально вскрою всех, кто работает в этом борделе. Если мне покажется, что из него пытается тайком выскользнуть слишком много народа, лорд, я до сих пор являюсь служащим полиции, давшим клятву стране и императору, и идите, лорд, ты лишь. Внезапно мистарш расслабился, только взгляд у него стал ужасно усталый и какой-то Безнадёжно, что ли? Мы следим Анны, посидим на свежем воздухе, поболтаем, выпьем горячего чая. Идите и выясните всё, что можно.